Посыльный принес в римский зал два послания, и хотя от похмелья в моей голове будто торчал огромный металлический кол, я к этому времени уже проснулся и готов был их читать, сидя за столиком с завтраком. Снаружи по королевской дороге к дворцу уже крался на цыпочках серый рассвет. Я с одинаковым отвращением смотрел на свой омлет и на тубусы для свитков, один черный, другой медный. Протесты желудка заставили меня отставить сначала тарелку. На черном тубусе был картуш из слоновой кости с изображением силуэта потерпевшего крушение корабля ⁇ герба Изена. Внутри оказалось официальное сообщение о запланированном им визите. На уме у меня было лишь одно ⁇ куда мне бежать ⁇ и прочесли сначала другое послание. У меня не было средств стоящих упоминания, некуда было бежать и не имелось оправданий для побега. Но я даже не рассматривал возможность остаться и сразиться на дуэли с графом Изеном. Понадобилось бы и нечто большее, чем неодобрение бабушки, чтобы я решил сойтись в поединке с лишенным вроде Изена. Прижав ладонь ко лбу в попытке вытеснить причиненную самому себе боль, я со стоном протянул другую руку к медному тубусу. На нем не имелось никаких надписей. Я осторожно попытался открыть крышку одной рукой, на тот случай, если Мэрес послал мне гадюку. В конце концов эта штука свалилась на пол, и мне пришлось воспользоваться обеими руками. Обе тряслись от вчерашнего избытка вина, стресса и уверенности, что если внутри сидит гадюка, то сейчас она уже определенно взбешена. Оказалось, наконечник откручивался, а не вытаскивался. Я вытряхнул свиток и расправил на столе. Некоторое время мне сложно было сфокусировать глаза, чтобы прочесть каллиграфический почерк на тонком пергаменте. Что-то вроде официального письма или долговой расписки. Я сосредоточился на строке сверху. Даварио Романа Эвиналин из отделения коммерческих деривативов Золотого дома. В Императоре Тернии название этой организации переведено как «Золотой дом – торговое отделение». Такой перевод не вполне корректен, так как в оригинале она называется «House Gold Mercantile Derivatives», то есть «Золотой дом – коммерческие деривативы». В Императоре Тернии это несущественно. Однако в данной книге эта организация активно действует и занимается, как ясно из ее названия, торговлей производными финансовыми инструментами, деривативами. А потом строка снизу. Податель всего принц Ялан Кендет, назначен представителем интересов голота в торговле с Африком, а именно КМО, Юпитер, Марс и Меркурий. Я моргнул, поднес свиток к глазам и прищурился. «Золотой дом, Умбертиде де Флоренция». Видимо, это был документ, который одновременно предоставлял полномочия и отправлял меня проводить какие-то коммерческие переговоры в Умбертиде, в банковскую столицу Флоренции. Я провел пальцем по твёрдой восковой печати с оттиском сложного символа. Через мгновение я вспомнил, откуда знал его. Восемь сцепленных пальцев. Гарриус! громко произнес я. Слишком громко. И тут же пожалел об этом. На миг пронзительная мука похмелья вышибла из головы все мысли. «Гариус!» – прошептал я. Этот символ был вытатуирован на его левом запястье. А голод это, наверное, его настоящее имя, унаследованное от отца, короля Голода II. Я присмотрелся повнимательнее и увидел, что Ялан, кажется, было написано поверх какого-то другого, стертого имени, и другая печать подтверждала изменения. Я скрутил свиток, сунул в тубус, плотно закрутил и облегченно вздохнул. У меня нашлось оправдание для отъезда и место, куда отправиться. Дорогой старый дедушка Гариус прознал о моем затруднительном положении и нагрузил работой. Если я поспешу, то скроюсь из дворца еще прежде, чем сюда притащат снори, прежде чем заявится граф, размахивая мечом и скуляя сатисфакции, и прежде чем об этом узнает мэр Саус. А что еще лучше, меня отправляли в Умбертиде, куда рано или поздно стекаются все деньги мира. А где обнищавшему принцу легче всего набить карманы? Я мог бы вернуться, груженный золотом, расплатиться салусом и другими стервятниками. И будем надеяться обнаружить, что Шараль де Вир к тому времени уже привела своего нового мужа в чувство. «Седлайте мне коня!» И надеясь, что кто-нибудь передаст мой приказ конюху, я нетвердо направился в свои комнаты, рассчитывая на этот раз собраться в путешествие. Первым делом я сменил церемониальную шпагу на верный боевой клинок. Королева поддерживает порядок на дорогах во Флоренцию, но все равно, как гласит старая поговорка: чем более поддержанным выглядит твой клинок, тем реже придется держать его в руках. Верховая езда в похмелье может либо прибить, либо излечить. И мне удалось выжить, хоть и хотелось несколько раз упасть в милосердное объятия смерти. Я выехал галопом из вермильона с битком набитыми сидельными сумками, стучавшими по бокам Нора, а утреннее солнце вокруг нас начинало разогревать булыжники мостовой. Как только расстояние уменьшило город за моей спиной до пятнышка, которое можно было закрыть большим пальцем, я пустил Нора шагом. Приятно было снова ехать. На этот раз в безопасном направлении, с доверенностью в сумке, С кучей провизии, сменной одеждой, на лошади, с горстью медных монет и шестью серебряными кронами. Я распорядился передать графу, что меня вызвали по официальному королевскому делу. Приятно было представлять, как он томится на жаре перед римским залом, а потом топает домой. Мэр Салус тоже пускай проваливает ко всем чертям. Я ехал в отличном настроении. Определенно есть что-то жизнерадостное в том, чтобы ехать вперед, оставив позади свои проблемы. Я ехал весь день, потом выспался в приличной гостинице, насладился огромным завтраком из омлета с грибами и жареной картошки и снова отправился в путь. Путешествие инкогнито по моей родине оказалось избавительным переживанием. И хотя мне не хватало компании нарсийцев, это дало мне время подумать и посмотреть на окружающий мир. Оказалось, эти занятия сильно переоценивают. Среди размышлений о событиях в Вермильоне все сильнее проявлялись две мысли – А именно, где всадники бабушки с узником Снори? И почему, черт возьми, я до сих пор не догнал Хеннона? Как бездомный, пешком, всего с одним днем Форы мог так долго оставаться впереди меня? Еще один день по Панской дороге не принес ответов ни на один из этих вопросов. Заходящее за спиной солнце принесло мне едва слышный шепот Аслаук и погрузило долину Эдмар в тень. Белая молния на морде Нора словно ловила последний свет и указывала путь. Тёплый воздух, стрек от сверчков, разносящийся среди виноградников на склонах по обе стороны. Редкий фургон или груженная телега, которую тянет покачивающий боками ослик. О таком спокойном вечере можно было только мечтать. А я же понял, что мечтаю о пьяном вечернем разгуле в причудах, за которым последуют пьяные кувыркания с самой гибкой исполнительницей. Они любят называть себя актрисами. А то и с двумя, если не с тремя. Я поудобнее уселся в седле нора, раздумывая, как быстро меня потянуло вермильон, несмотря на несколько досадное возвращение после долгого отсутствия. До последнего мгновения я не замечал, что сзади ко мне приближаются всадники. В этом состоит еще один недостаток блуждания в своих мыслях. Мужчина слева от меня наклонился в седле и вытащил мой меч, а человек справа вывел свою лошадь перед нором и выхватил у меня поводья. «Принц Ялан, вы не могли бы спешиться». Донесся голос сзади. Оглянувшись, я увидел еще троих всадников. В центре крепкий мужчина, хорошо одетый, в плаще с высоким воротником по последней моде, застёгнутым на толстую золотую цепь. Выглядел он лет на пятьдесят, с короткими волосами, темными глазами и зловещей улыбкой. Желудок и мочевой пузырь сжал холод осознания, что это, наверное, граф Эн. Слева от него сидел человек постройнее, в сером капюшоне, держащий по воде одной рукой. А справа уродливый темноволосый здоровяк, весьма похожий на тех, что были рядом со мной, только этот целился мне в спину из тяжелого арбалета. Я поднял руки, мысли понеслись скач: «Я еду по делу королевы. У меня нет времени на игры, особенно на всякие засады на дороге. Это явное преступление. Моя бабушка за такое прибивает людей к деревьям». Я старался говорить как можно спокойнее тщательно выбирая слова, чтобы напомнить графу о его и о моих обязанностях. Одно дело вызвать человека на дуэль, и совсем другое заставлять его съехать с дороги, пугая арбалетом. «Принц Элан я попросил вас спешиться. Повторять просьбу я не буду». Граф казался непоколебимым. Я медленно спешился, чтобы не давать повода в парню с арбалетом. Ему или даже его лошади хватило бы одного нервного вздрагивания, и я бы уже смотрел на дыру, проделанную во мне арбалетным болтом. Я видовал вблизи людей, пронзенных арбалетным болтом, и лучше бы я этого не видел. «Полегче! Это безумие! Вам надо было всего лишь подождать!» Граф махнул двоим, которые тоже спешились. Я потряс головой, но не мог разобрать слов, которыми они переговаривались. «Эй!» Они схватили мои руки и сноровисто связали их мне за спиной. Видимо, у них была заранее заготовлена веревка с петлями, которой они и скрутили мне запястье. Граф оглянулся назад на дорогу, потом приподнялся в стременах, чтобы посмотреть вперед. Убедившись, что в ближайшую пару минут нас не потревожат, он снова сел. «И маску». Ни один не пошевелился. Граф приложил ладонь ко рту. Сзади донёсся шелест, вытянулись руки и прижали к моему рту что-то тяжелое. «Нет!» Я начал сопротивляться, но человек впереди, высокий, как я и с крепкими мышцами, ударил меня в живот, как раз в ту точку, которая приказывает воздуху, как можно быстрее покинуть легкие. Пока я сгибался пополам, они закрепили кляп и просунули кусок кожи между зубов, когда я хватал ртом воздух. Толстые кожаные ремни протянулись по моему лицу и на затылок, словно пальцы руки, частично перекрыв мне нос и наполовину закрыв глаза. Обычная маска лжеца из тех, что используются для перевозки подстрекателей к мятежу и безумцев. Я бы улыбнулся, если б мог. Граф Изен зашел слишком далеко. Бабушка не потерпит таких унижений по отношению к любому, кто носит ее имя. Если меня протащат так по вермельону, то это несколько подмочит мою репутацию, но граф легко отделается, если останется с титулом и землями. И уж точно и речи быть не может, что я стану драться с ним на дуэли. «Поднять». Граф махнул рукой паре тащивших меня мужиков, и с удивительной легкостью они вернули меня на нора. Я сунул ноги в стремена и крепко прижался коленями. Свалиться с лошади со связанными за спиной руками – верный способ сломать себе шею. Третий из славян опустил арбалет и вынул из него болт. Я уже догадывался, что троица не говорила на имперском. Только вот зачем графу нанимать таких «нет», хотел я сказать. Вместо этого из-за кляпа получился лишь приглушенный крик. Человек с другой стороны от Изена поднял капюшон. Для этого ему пришлось отпустить поводья, поскольку у него была лишь одна рука. Капюшон соскользнул с лысой белой головы. Бледные глаза уставились на меня с бесплотного лица, которое каким-то образом умудрилась казаться довольным, несмотря на то, что выглядела, словно кожа, натянутая на кость. «Какого черта Джон Рещик, мастер пыточных дел Мэриса Аллуса, разъезжает с графом Изеном?» Я попытался пустить нора рысью, но здоровяк возле меня крепко держал поводья, а второй так сильно пнул меня по ноге, что-то онемело. «Спокойно». Граф поднял руку. «Немного поздно вы решили бежать, принц Еллан». Он невесело улыбнулся. «Вижу, вы узнали Джона. Я Альбер Маркс, а имена наших помощников значения не имеют». «Важно то, что они не понимают ни слова из того, что вы им говорите, и понятия не имеют, кто вы. Я упоминаю это лишь за тем, чтобы вы не тратили времени, пытаясь их подкупить или как-то иначе сбить с толку». «Чёрт, чёрт, чёрт!» Мэро Салус послал за мной одного из своих лучших заместителей». Альбер Маркс пользовался репутацией безжалостно эффективного человека. «Я-то утешал себя мыслью, что между мной и графским мечом стоят любезности и королевский долг, но настоящей угрозой стало повторное знакомство с щипцами Джона Рещика. И все, что стояло между мной и возможностью оказаться привязанным к столу в одном из складов Мереса, ускользнуло, когда я перестал обращать внимание на детали. Я должен был понимать, что это не граф. Говорили, что из Энка коротышка, а Альбер Маркс, даже на лошади, рядом с огромными подручными, под это описание никак не подходил». «Поехали!» Альберт склонил голову и направился в сторону обочины, где с дороги в сторону уходила еле заметная тропинка. Два славянина ехали впереди, один сзади, направляя меня. Они не спеша вели меня за Альбером и Джоном Рещиком. Спустя пару минут мы скрылись среди виноградников и разделительных изгородей из боярышника. Меня снова сняли со спины Нора, и Джон Рещик подошел проверить мои узы. Он провел холодной рукой с длинными пальцами по каждому из пяти ремней на моей голове. Я аж содрогнулся от такого отвратительно интимного прикосновения. Он еще немного повозился с ремнями на затылке, и я услышал щелчок замка. Джон Рещик показался передо мной, покачивая маленьким ключом, который он положил себе в карман. Потом улыбнулся, демонстрируя острые зубы, и раскрыл плащ, чтобы показать обрубок руки, который оканчивался уродливым бледным шрамом прямо над локтем. Когда я видел Джона Рещика в прошлый раз, из раны листала кровь. За несколько секунд до этого Снори отрубил ему руку. А я несколько раз хорошенько пнул его по голове, пока он лежал без сознания и, как я надеялся, умирал. Сейчас я пожалел, что не пробил его череп ножкой стола. Неловко покопавшись во внутреннем кармане, Джон Рещик вынул железные щипцы. «Помнишь?» «Я не забыл, хотя, видит, Бог очень хотел». За последние 6 месяцев проклятый инструмент не раз являлся мне во снах. «Я ждал», — сказал он. Потом, подойдя ближе, схватил щипцами кончик моего пальца и сильно сжал. Я глухо взревел и забился в руках славян. Каким-то образом мой палец высвободился, но боль была такой, что я не знал, вырвал он ноготь или нет. Вся рука мучительно пульсировала, я вдыхал и выдыхал через нос, из-под кляпа текли слюни. Альбер Маркс подъехал ближе и наклонился. «Мы с Джоном сейчас уедем. Неразумно рисковать быть пойманными, когда вы в наших руках. Мы организуем для вас незаметный въезд в город. А если мы с вами больше не встретимся... Что ж, уверен Джон встретится». Он выпрямился. «Счастливого пути, принц Ялан». И с этими словами они оба уехали рысью, а Джон резчик подскакивал, как человек, непривычный к седлу. Я сидел, стараясь сделать под маской вдох. Глаза заливали слезой, а палец полыхал от боли, словно его погрузили в горячую кислоту. Но все равно, с каждым новым ярдом между нами, мое сердце стучало чуть менее яростно. Может показаться слабым утешением, но каким бы ужасным ни было мое положение, все становилось чуточку лучше от того факта, что Джон Рещик удалялся. Но облегчение оказалось недолгим. Один из трех славян, что-то проворчав, потянул нора за поводья, и мы направились назад на Панскую дорогу. Я поморгал, прочищая глаза, и оглянулся на охранников. У них были похожие грубые черты лица. Тяжёлый лоб над маленьким носом и выступающие скулы, с которых желтоватая кожа тянулась к квадратной челюсти. Я решил, что они братья, а может даже тройняшки, поскольку различить их было сложно. Без маски и языкового барьера у меня, наверное, были бы неплохие шансы отговориться от них. Но что-то в их глазах, в их ровных, лишенных воображения взглядах, говорило мне, что даже тогда свернуть их с пути было бы нелегко. Первые три раза, как мы проезжали мимо людей на дороге, я немедленно начинал дергаться и пытался закричать. Путешественники с отвращением смотрели на меня и насмешливо кричали, проезжая мимо, а от славян отворачивались, как только те уезжали из их поля зрения. В четвертый раз я добился того, что кучер телеги бросил в меня камень, а самый крупный из славян так сильно ударил меня по почкам, что утром я наверняка буду писать кровью. После этого я сдался. В маске лжеца опознать меня было почти невозможно, даже если бы здесь проходили наши домашние слуги. Более того, маска показывала, что я враг красной марки, ложь которого является ядом. Большинство решило бы, что меня везут на суд, на котором признают виновным и вырвут мне язык. Или, если судья попадется снисходительной, разрежут до основания.